Но Джека ощущал только аромат джасмина, исходивший от Карен. Почему его так тянуло к этой женщине? Если говорить о формах, то у Лизы они были вдвое соблазнительнее, но страстность, искренность и прямолинейность Карен казались Джеку гораздо привлекательнее. Во время ужина он сумел открыть в ней другие качества. Ее ум был острым, как клинок, а в глазах постоянно горел лукавый огонек. Ее хитрая улыбка была одновременно, насмешливая и чарующий Вскоре образ Дженнифер растворился в сознании Джека. Теперь он видел перед собою не ее, а только Карен, и ничуть не был разочарован этим. — Мы почти пришли. — Тихо, — сказала Карен, нарушив молчание. Прозвучала ли в ее голосе нотка сожаления, или Джеку это только почудилось? Что касается его самого, то он жалел о том, что их прогулка закончилась так быстро, и с удовольствием провел бы еще несколько часов наедине с этой чудесной женщиной. Сам того не замечая, он замедлил шаг. Карен тоже пошла медленнее. У входа в здание она остановилась повернулась к нему. «Спасибо за ужин, я прекрасно провела время». «Должен же я был хоть как-то отблагодарить вас за то, что вы меня приютили». Они стояли очень близко друг к другу, но ни один не пошевелился. «Интересно, удалось ли Миюке обнаружить что-нибудь новое?» — проговорила Карен и поднялась на первую ступеньку крыльца. Теперь ее лицо находилось вровень с лицом Джека. Их взгляды встретились и сдержались чуть дольше, чем было необходимо. Джек подался вперед. Это было глупо, по-мальчишески, но он ничего не мог с собой поделать, если она отпрянет. Это станет вполне понятным ответом. Но Карен не отпрянул, лишь опустил веки. Джек начал поднимать руки, намереваясь обнять ее, как вдруг от дверей мужской голос пролаял что-то по-японски и в них ударил луч сильного фонаря. От неожиданности Карен вздрогнула и отступила на шаг назад. Мужчина снова обратился к ним, и тогда прищурився от яркого света, Карен ответил ему на том же языке. Фонарь погас, и в наступившем сумраке Джек увидел, что в дверном проеме стоит один из университетских охранников. Когда страж развернулся и ушел в здание, Джек спросил, что им было нужно. «Миюки попросил его позвать нас», — ответила карн «У нее есть какие-то новости». Минутный порыв прошел, в ее голосе вновь звучало знакомое возбуждение от предстоящей работы. «Пошли». Джек двинулся следом за ней, испытывая одновременно разочарование и облегчение, было безумием затевать роман с этой женщиной, тем более что через два дня ему предстояло уезжать. Не то чтобы Джек испытывал предубеждение против случайных связей. Хотя сердце было занято, он оставался полноценным мужчиной со всеми соответствующими потребностями, и во время остановок в том или ином порту ему обещал. Не составляло труда найти партнершу на ночь. Однако это был не тот случай. От короткой интрижки из Карена ему бы не только не полегчало, а наоборот стал бы только хуже. Джек поднялся по ступеням и вошел в дверь. Возможно, для всех будет лучше оставить страсти за порогом этого здания. Карен стояла в вестибюле и помахала ему рукой, приглашая поторопиться. Двери и лифты открылись, и все трое, включая охранника, вошли в кабину. Пока она поднималась, никто не проронил ни слова, словно лишившись дара речи. И стоило дверям открыться, как они увидели Миюки. «Получилось!» — радостно сообщила она. «Идемте скорее, мне удалось каталогизировать все иероглифы». «Все-все?» — недоверчиво переспросила Карен. Джек понимал ее удивление. Им потребовались долгие часы, чтобы добраться до сорокового знака. А всего в списке иероглифов, находившихся под вопросом, значилось три сотни. Каким образом японки удалось справиться с этой задачей за столь короткое время? Миюки не ответила. Но кто-то не вошли в лабораторию, указала на экран компьютера, на котором мигали, сменяя друг друга иероглифы. Габриэль перепроверяет базу данных. — пояснила она. — Это может занять около часа, а потом он попробует расшифровать различные надписи. Кара нашеломленно потрясла головой. — Но как? Как тебе это удалось? — Как вам известно, Габриэль представляет собою программу искусственного интеллекта и обладает способностью к самообучению. Пока вы ужинали, я просмотрела первые сорок пара иероглифов, вычленила параметры, в соответствии с которыми вы признали их оригинальными, и приказала программе применить их к оставшимся знакам?